Андрей Снайер магнесон История Голубой планеты. Предисловие автора к русскому изданию. Прошло почти 20 лет с тех пор, как история Голубой планеты пришла мне в голову. Тогда мой сын только родился, ему было трудно засыпать, и я укладывался с ним рядом и начинал рассказывать сказку, хотя он был еще слишком маленький, чтобы что-то понять. И сказка росла по мере того, как я ее повторял. Я размышлял об историях, которые особенно волновали меня в детстве, о потешных и волшебных сказках, о научной фантастике и своих любимых стихах. Мне хотелось самому сочинить красивую и серьезную историю. Я думал о своих родных и друзьях, вспоминал дедушкин участок земли на северном побережье Исландии, куда каждую весну прилетают полярные крачки прямо с самого южного полюса. Мне казалось невероятным, что по дороге к нам они облетают всю планету. На берегу крачки откладывают яйца среди кусков плавника, принесенных морем из далекой Сибири. Там, на уединенной полосе прилива на краю света, можно было понять, как тесно связан весь мир. Мне приходили на ум вулканы в наших горах и джунгли Амазонии, где работал один мой родственник, специалист по крокодилам и удавам. Я искал вдохновение в конструкторах Лего с космическими кораблями, в динозаврах, астрономии, физике и рекламных роликах. Я продумывал эту историю долго и тщательно, потому что, пусть это и детская сказка, но мне хотелось заинтересовать и удивить также и взрослых, ведь читать вслух для детей должно быть приятно. Я размышлял обо всем, что считал самым прекрасным, но не меньше и о том, что меня беспокоило в детстве и во взрослом возрасте о одиночестве и травле, о голоде и бомбах, о беженцах и будущем Земли. О том, насколько ясен ум человека и насколько неуправляем он в своем безумии. О том, что быть человеком — большая ответственность, а жить на нашей планете порой трудно. Мне являлись герои сказки. Я вспомнил ловкого камевояжёра, который продал прабабушке моего сына пылесос за три тысячи долларов. Что будет, если такой человек в один прекрасный день окажется в раю? Я придумал планету и отправил на нее этого торговца продавать счастье. И тогда история начала складываться. Родные спрашивали меня, что я пишу. Я отвечал, что пишу историю, в которой будет рассказываться про весь мир. Теперь голубая планета, наконец, выйдет и в России. За 20 лет книгу перевели на 35 языков, и я думаю, что ее идея даже важнее сегодня, чем когда она была написана. Искренне надеюсь, что российские дети смогут ее оценить. Андрей Снайер Магнасон, Рикьявик 1 июля 2020 года. История голубой планеты Книга посвящается моему сыну Хлину и его прадедушкам. Жила-была голубая планета. Жила-была в далеком космосе голубая планета. На первый взгляд — самый обычный голубой шарик. Вряд ли какой-нибудь астроном или космонавт задержит на таком взгляд дольше, чем на мгновение. Вокруг планеты день за днем вращались луна и солнце, на поверхности ветер волновал траву и цветы, а водопады обрушивались с высоких гор в глубокие ущелья. В небе проплывали пушистые облака, а над ними сияли звезды. По планете были разбросаны острова всевозможных размеров и очертаний, а вокруг них плескалось море. То зеркально гладкое и голубое, то серое, пенистое и такое бурное, что его волны, набегая на берега, разбивались и песок на тысячу капель. Но кое в чем эта голубая планета была совсем особенная. На ней жили одни только дети. Конечно, еще там росли растения и водились животные, но главное — везде обитали самые разные дети. Постарше и помладше, высокие и низкие, толстые и тонкие, а кое-кто точь-в-точь такой же странный, как тот ребенок, которого ты каждый день видишь в зеркале. Детей было много, гораздо больше ста, так что мы просто скажем, что их было бесчисленное множество. Раз на голубой планете не жили взрослые, то дети были совершенно свободны. Никто не заставлял их ничего делать. Более того, это были самые настоящие дети природы. Ели, когда хотели есть, спали, когда их тянуло в сон, а между едой и сном играли. И никто им не мешал. Впрочем, Это мы говорим не в упрёк взрослым вообще, ведь и среди них попадаются замечательные люди. Голубая планета была не только красивая, но и опасная. Что не день, сплошные приключения. Так что если бы там жили взрослые, они бы все посидели и сморщились от волнения и беспокойства. Поэтому на памяти самых младших детей на планете никогда не приземлялись взрослые люди а астрономы ни за что не осмеливались направить в эту сторону свои наблюдательные приборы. Но раз так, то кто-нибудь, наверное, спросит сейчас, а откуда на планете вообще взялись дети? Как они появлялись на свет? Неужели они никогда не становились взрослыми? Как могли родиться дети, если на голубой планете не было взрослых? Ответ очень простой. Этого никто не знает. Как мы уже сказали в самом начале, ученые не слишком-то интересовались голубой планетой, так что в полной мере ее не изучили. Они знали только, что на этой планете живет бесчисленное множество детей, которые не становятся взрослыми. По какой-то неизвестной причине, источники юности в их сердцах оказывались неистощимы, так что этим детям с тем же успехом могло быть и по много сотен лет. На голубой планете. Приключениям не было конца. В одних ее странах можно было гоняться в темноте за сияющими светлячками или залезать на скалы и прыгать с них в бурное море. В других — собирать на приморских пляжах раковины, а еще забираться на берег и смотреть, как морские черепахи вылезают на песок откладывать яйца. Там были отвесные скалы с птичьими базарами и ледники, сползавшие в океан с оглушительным грохотом. Там росли светлые изумрудные леса, а в них жили попугаи и тигры. Вечерами, когда на тропы выходили волки, эти леса темнели до малахитового цвета, а ночью становились темно-зелеными. В них просыпались летучие мыши и пауки с мохнатыми лапами сплетали паутины в ветвях. Раз в году на голубой планете случалось невероятное событие. В большую пещеру внутри горы света через узкую расщелину попадал солнечный луч. А пещера эта была непростая. В ней спали мириады бабочек. Когда в пещеру падал свет и отражался от их разноцветных крылышек, совершалось великое чудо. Бабочки просыпались от спячки. Сначала они тихо и осторожно шевелили крыльями, но потом... Поднимались в воздух, вылетали из горловины пещеры и устремлялись к солнцу. Они преследовали солнце весь день. Вокруг всей планеты, над сушей, океаном, над горами и долинами. А в конце дня бабочки возвращались в пещеру и снова засыпали на целый год. Это было самое большое чудо на голубой планете. И день вылета бабочек становился настоящим праздником. Дети ложились на спину и смотрели, как воздух наполняют бабочки всех цветов радуги, а потом исчезают за горизонтом вслед за солнцем. Но никакие чудеса не сравнятся с приключением, о котором рассказывает эта история. Ведь это было самое-самое долгое и самое-самое опасное приключение, какое только могли себе вообразить дети с голубой планеты.